Глава 11 На следующий день Рину снова разбудили. В этот раз стук в дверь и громкий шепот. — Катриана! Катриана! Это я! Вайолет! Ты что, спишь? Вставай! Катриана! Рина резко села. Видимо, выспаться в этом мире Дорноса в ближайшее время ей вообще не светит. Оглядела себя. Но хоть одеваться не придется, заснула она прямо в платье, том самом, что в попыхах натянула перед королем. В голове мигом пронеслись события вчерашнего дня – визит солнценосного монарха и разговора с Атакаром. Рина потерла лицо и соскочила на пол, быстро сунув стопы в мягкие туфли. Расстабляться некогда. Быстро преодолев расстояние до дверей, она впустила соседку. Та шумным вихрем летела в комнату. Наряженная, опрятная, словно все утро провела за туалетом. Хотя, наверное, так и есть. Волосы Вайолет подняты в высокую прическу, светлые локоны красиво спускаются по щекам до самых плеч, пышные рюши на розовом платье разложены одна к одной, а вырез на груди подусмотрительно приспущен. Рина покосилась на это вызывающее великолепие и сказала, зевая, «Это куда ты такая красивая?» Вайолет остановилась в центре комнаты и, резко развернувшись, вытрачилась на нее. «Ты что, с ума сошла?» «Почему ты в таком виде? Собирайся!» «Куда еще?» Лениво поинтересовалась Рина и, подойдя к столу, с графином налила воды в стакан. Бежать с утра пораньше в неведомые дали ей не хотелось. За окном только начало подниматься солнце, наверное, часов в восемь. Вайолет сплеснул руками. «Как куда? У нас выезд на природу! С его величеством!» Лиам объявил, что будет выезд на озеро Лотосов с ракетным полем. Садами, мостами. Только не говори, что не знаешь про озеро Лотосов. Это широкий жест короля в честь всех невест». Рина едва не поперхнулась водой. «Широкий жест честь невест? И после того, как она сказала ему в лицо, что за девушкой нужно ухаживать? Не это ли попытка правителя таким образом выразить заинтересованность? Правда, непонятно, в ком именно. Но если подумать, если на секунду допустить, что он действительно это делает, выходит, король прислушался» с чего вдруг нет она себе слишком много придумывает она сама видела как король в миг отправляет девушек с отбора и вообще скор на расправу он не стал бы устраивать такие широкие жесты по ее просьбе тут наверняка другое так только и смогла протянуть ирина вытирая губы что так возмутилась валет «Ты выглядишь, как девушка с сеновала. Бегом в купальню, мисс Катриана. Мы, может, и соперницы, но еще и подруги. Давай, давай, шевелись. Я пока тебе наряд подберу, а то этот какой-то совсем не для приемов». Вайолетт затолкала изумленное от новости, что обзавелась подруга Рину в купальню. Откуда Рина слышала, как девушка недовольно бормочет что-то о неподобающем виде, невежестве и вздыхает о женихе. Слегка обалдев от всей этой внезапности, Рина быстро привела себя в порядок. Долго смотрела на белье, которое у нее имеется в единственном экземпляре, в конце концов приняла решение отправиться без него. Но нельзя же несколько дней ходить в одном и том же. Просушив волосы полотенцем, как смогла, она обмоталась тем, что побольше и вышла. Вайолет успела разложить на кровати три платья, ни одно из которых Рина бы по доброй воле не надела. «Не могу выбрать», — сказала Вайолет, потирая подбородок и глядя на платье. «Вот это, конечно, яркое, жёлтое, но слишком простое. А вот это, наоборот, слишком много камней. Наверное, всё же лучше это. Голубое. В меру с камешками и вырисни под горло, как у послушницы». Потом подняла голову и изумлённо вытаращилась на Рину. «У тебя волосы почему мокрые?» Рина озабоченно приподняла бровь. «Э, может быть, потому что я их помыла?» «Да понятно, что помыла», — фыркнула Вайолетт, оббегая кровать. «Почему не высушила?» «Я сушила», — честно призналась Рина. «Чем? Полотенцем, что ли?» Совсем уже небрежно отозвалась девушка и, подбежав к трюму, открыла один из ящиков. Рина даже как-то растерялась. «Ну да». Двое лет цокнуло, качая головой. «Даже представить не хочу, из какой дыры ты приехала. Кто же сушит волосы полотенцем, если есть маг пыль Она выхватила из ящика какую-то коробочку и бабочкой припорхала к Рине. «Так, развернись-ка», — скомандовала она. Едва Рина опасливо встала к ней спиной, та обсыпала ее облаком какой-то блестящей пыльцы из коробки. В носу засвербело, Рина чихнула, а девушка произнесла довольна. «Ну вот, теперь порядок. У тебя тут полный набор средств для красоты, а ты им не пользуешься. Точно деревня!» Макпыль для волос, белится с мерцанием фей, подводка для глаз, что держится неделю, флакончик с изделия морока, чтобы морщинки несовершенства скрывать. Рина понятия не имела, как все это применять. Да и как-то не особо нужно было, прыщей у нее уже не было, а морщин еще. А вот макпыль действительно полезная вещь, получше фена будет. Ругаясь и сопротивляясь, Рина позволила Вайолетт собрать ей волосы в сложную прическу в виде ракушки и спустить локоны на плечи, которые в платье, что выбрала опять же Вайолетт, оказались оголены. «Я не пойду в таком виде», — запротестовала она, когда Вайолетт подвела ее к зеркалу. «Пойдешь, как миленькая», — безапелляционно заявила та. Вообще-то, стоило признать, та, кого Рина увидела в отражении, вполне могла бы стать принцессой или как минимум графиней. Смоляные волосы в красивой прическе, локоны контрастируют с молочно-белыми плечами. Голубое платье с кричащим декольте поблескивает жемчугом и еще какими-то камешками. На этом фоне особо выигрышно смотрятся ее глаза, ярко-зеленые, обрамленные черными пушистыми ресницами. «Только попробуй сказать, что тебе не нравится», — заявила Вайолет. Рина не стала ничего говорить, выглядит она действительно потрясно, но декольте... Слишком. Оно слишком глубокое, половину груди видно. Но спорить дальше времени не оказалось. Явилась служанка и сообщила, что всех ждут внизу. Девушки спустились к главному входу, Ирина охнула, на миг забыв, что недовольна откровенностью своего выреза. Перед широкими ступеньками в воздухе парит экипаж. Он напоминает чем-то вытянутую карету и трамвайчик одновременно. Только темно-коричневый, будто из дерева. По всей видимости, это какой-то общественный транспорт. В окошках видны два ряда сидений. Запряжён этот чудо-экипаж двумя парящими змеями. Обе с изумрудной сверкающей чешуёй, на мордах длинные усы, а кончики хвостов извиваются, словно говорят «мы готовы в путь». Рядом кучка невест таращатся на это великолепие, с такими же открытыми ртами, как и у неё. Фух, хоть и в этом она не самая последняя невежа. Хотя почему невежа? Откуда ей было знать, что существуют другие миры, причем один из которых ее родной, и в этих мирах живут летающие змеи, драконы и маги? Что это? — шепнула Рина, не сводя взгляды с удивительных зверей и экипажа. Вайолет открыла рот, чтобы объяснить, но справа раздался спокойный, но уверенный голос. «Особое распоряжение его величества. Вы все отправитесь на озеро лотосов в этом экипаже». Обе девушки разом обернулись на Лиама, который, как тень, взялся ниоткуда и теперь стоит рядом на ступеньках и с невозмутимым видом взирает на девушек и экипаж. Рина как-то смутилась, вспомнив, что этот мужчина тоже видел ее в не самом потребном виде – в полотенце. Похоже, у местных это вообще в пределах нормы. Но Лиам словно не заметил ни ее, ни ее смущения. «Рекомендую спуститься к остальным», – сказал он. Покрасневшие Рина и Валет поспешили выполнить его рекомендацию. Когда вошли в толпу девушек, Ирина сразу ощутила на себе колючие взгляды. Взгляды сельмии и Дендры. Камири и Сига тоже как-то покосилась на нее, но, видимо, в ее семье очень хорошо умеют скрывать эмоции. Ирина вообще не поняла, что испытывает по отношению к ней эта девица. «Вот они, пираньи», — шепнула Вайолет, косясь на сельмию и Дендру. «Они прям дыру на тебе готовы прожечь. Да за что?» Также шепотом спросила Рина, хотя технически примерно понимал за что. Но все же, на ее взгляд, ненависть в данной ситуации — это слишком. Вайолет хмыкнула. «Не притворяйся, дуванчиком. Все видели, как ты в наглую привлекаешь внимание короля. Безвкусно, безыскусно, но очень эффективно». «Да не привлекаю я его», — вырвалась у Рины, однако и в этом она не совсем была честна. «Привлекать-то его действительно нужно. Только получалось у нее все как-то само собой». «Без планов и стратегий. Случайно. За случайно же нельзя ненавидеть». Вайолетт многозначительно посмотрела на нее, мол, да, конечно. Рина спросила хмуро, сложив руки на груди. «Раз так, ты-то зачем со мной возишься?» «А с кем еще?» – удивилась та, будто Рина спросила что-то очень глупое. «Хотя, может, действительно глупое». «Возможно, Вайолет предпочитает дружить с наиболее перспективными, а сейчас, если верить ей и вот этим косым взглядам сельми и компании, она на карандаше у короля. Значит, в фаворе. Кто бы мог подумать?» Рина передернула плечами, никогда не любила быть центром такого пристального внимания. Лиам тем временем подошел к краю крыльца торжественной и невозмутимой, красивой какой-то отстраненной, холодной красотой. Рина на секунду даже подумала, смогла бы она когда-нибудь иметь что-то с таким, как он. Он ведь как ожившая картинка, статный, невозмутимый, к тому же блондин. Додумать не успела, Лиам возвестил. «Леди, сегодня вы отправляетесь на озеро Лотосов. Его солнценностное величество сегодня благоволит всем девушкам, прошедшим в этот этап отбора. Поэтому таким образом высказывает свое благодушие. Напоминаю, что стоит вести себя достойно». Ведь эта поездка тоже испытание. Король будет наблюдать за вами в неформальной обстановке, оценивать качество и манеры. Сохраняйте достоинства. А сейчас займите места в экипаже». Он указал ладонью на парящую карету. Девушки, до этого внимательно ловящие каждое его слово, будто тут же забыли все, что он сказал. Ломанулись к экипажу, как фанаты на стадион. Рина с Вайлет оторопил переглянулись. «Они что, хотят занять места поближе к выходу? Или что?» «В любом случае, они не торопились. Какая разница, где сидеть? Ведь короля в экипаже нет». И все же оказалось, смысл в том, чтобы ломиться вперед был. Рина с Вайлет оказались в конце очереди и сели на самые задние сиденья А качало там заметно сильнее, чем впереди. Так что пока большинство девиц наслаждались живописными видами в окнах, Катриана и Вайолет нюхали какой-то мятный порошок, который она прихватила для именно такого случая. И когда спустя час пути экипаж прибыл и всех выпустили на воздух, обе были зелеными. — В следующий раз, — обмахиваясь ладонью, — сказала Вайолет, — расталкиваем всех локтями и садимся вперед, даже если там уже будут сидеть сельмия и дендры скамири. Согласна, — отозвалась Рина, глотая ртом воздух. Их повели по живописной тропинке, над которой цветущие деревья сомкнулись кронами и образовали естественную арку. Откуда-то веет свежим ветерком, Ирина быстро пришла в себя. Так сильно ее прежде не укачивала. Придется привыкнуть к таким летающим каретам. По ощущениям, они похожи на автомобили с мягкой подвеской. С очень мягкой подвеской. Вокруг поют птицы, тихонько шелестит листва. Везде умиротворение и красота. Где-то впереди тихонько разговаривают девушки, прям как благородных девиц вывели на прогулку из пансиона. Шли недолго. Вскоре оказались на широкой поляне с шатрами. Чуть дальше – огромное живописное озеро с голубой водой. На поверхности качаются белые и розовые лотосы. По берегам деревья клонят ветки в воду, а над поверхностью порхают какие-то сияющие стрекозы, оставляя за собой искрящиеся следы. Над самим озером парят изогнутые в дуге мосты, то ли из хрусталя, то ли из какого-то прозрачного камня, что вообще делает происходящее похожим на сказку. Хотя куда уж сказочней. Рина оторопела спросила у Вайолет. «Это что за насекомые?» И указала на озеро. Та проследила ее взгляд. «Эх, деревня ты наша!» — сказала она. «Это не насекомые, а феи. Ну, те, из которых добывают макпы для всяких дел, для сушки волос в том числе». «Обалдеть!» только и смогла выдохнуть Рина. Она думала, что сейчас их снова рассадят за стол, как в прошлый раз. Но вместо этого Лиам быстро показал шатер с блюдами, вроде фуршета или шведского стола. Шезлонги под навесами, где можно отдохнуть. И повел их в сторону поляны. «Чуть позже вы сможете погулять здесь. Те, кому особо повезет, смогут пообщаться с королем лично. Если он, конечно, изволит сам к вам подойти». Но прежде все вы сыграете в крокет. Рина не удержалась. Чего? Но Вайолет ее одернула. Да ну что ты кричишь все время, как ненормальная? Крокет. В крокет никогда не играла. Молоточек, шарик, толкая его себе вороться. Пришлось промолчать, чтобы не казаться уж совсем темной. О крокете она знала только из книг Люиса Кэрролла. И там эта игра не заканчивалась ничем хорошим. С другой стороны, с физкультуры у нее все было в порядке. Можно и попытать счастье в этой игре». Лиам собрал всех вокруг себя и стал объяснять правила игры. Рина вслушивалась, пыталась запомнить. Вроде все просто, но какие-то премудрости с ходами, очками. Кроме того, все время хотелось понять, где сам король и будет ли он смотреть на этот позор. Точнее, на ее позор. Наверняка остальные девушки в этот самый крокет играли с детства. Когда Лиам разбил их на две команды, они с Вайолет, к счастью, оказались в одной. Правда, в нее же попала и Сельмия, и Дендра. Такого поворота Рина не ожидала. Но теперь хотя бы можно надеяться, что эти фурии не будут пакостить своим же. А потом раздался страшный рев, все разом склонили головы. Рина, как обычно, замешкалась и успела увидеть, как в их сторону летит огромный золотой дракон. Ей бы испугаться, затрепетать в священном ужасе, не каждый день увидишь такого зверя, особенно если до этого вообще считал их сказками. Но ей хотелось на него смотреть, хотелось видеть, как эта махина величественно машет крыльями, как полыхают огнем глаза, как блестит на солнце чешуя. Она поймала себя на мысли, что не видела зверя прекраснее. И почему у остальных он вызывает такой безудержный страх? Дракон сделал круг, а когда приземлился за большим королевским шатром, земля содрогнулась. Девушки еще сильнее присели в поклоне. Ирина, наконец, тоже вспомнила, что надо склониться. Но все равно из-под лобья наблюдала, как правитель вышел из-за шатра, на этот раз у золотистой рубашки, все так же расстегнутой до груди. «Все-таки Ансара Горина сослепительно красив», — подумала Рина, глядя, как он пересек поляну и опустился на стул с высокой спинкой, что установили под раскидистым дубом рядом с поляной для крокета. Оттуда ему откроется обширный вид на игру. «Приветствую вас, леди», — произнес он глубоким голосом, от которого Рина ощутила жар на щеках. Сразу вспомнился его визит, его поцелуй и прикосновения, от которых теряется рассудок. Девушки отозвались хором. «Доброго утра, ваше солнценосное величество!» Рина видела, как король скользил взглядом по девушкам, на некоторых задерживался чуть дольше, и она с изумлением поймала себя на том, что ей это не нравится. Неужели она ревнует короля к другим кандидаткам? Чушь какая! У нее нет на это ни прав, ни желания. Тем более ей было четко сказано, для чего попала на отбор, для дела, а не для романтики и всякого такого. С другой стороны, она ведь человек и испытывает вполне человеческие эмоции. Но ревновать короля? Да кто она такая? Рина даже не удивилась, когда взгляд его величества особо долго задержался на Сильми Буше, Камире Сига, Дендре Азар, какой-то еще девушки Стелле. Фамилию она не запомнила, и от этого внутри все закипело. Неужели он вот так каждый пришел в комнату, каждую поцеловал? А она раскатала губу. По ней же он взглядом лишь мазнул. Это окончательно выбило из колеи. А когда заметила, как победно на нее смотрят другие девушки, захотелось провалиться сквозь землю или вообще вернуться в другой мир. Лиам возовестил начало игры. Заиграли музыканты, которых сперва не заметила в тени деревьев. Под звуки скрипки, арфы и каких-то флейт одни били молоточками по мячам. Катали их в ворота. Если прежде Рина думала, что справится, то на деле оказалось, молоточки весьма тяжелые. А закатить черта в мячик в ворота – та еще задача. Из всех ходов ей удалось загнать лишь два мяча, как положено. Остальные катились куда угодно, только не в ворота. Да сосредоточься уже, подбадривала Вайолет. Ей легко говорить, у нее с ракетом все в порядке, ни одного пустого хода. Как и у Сильмии с Дендри, которые хоть в ее команде, но смотрят с явным презрением и победой. С такими результатами ей недолго оставаться на отборе. ракет не моя тема», – пробормотала Рина после очередного кривого удара. Играть было вдвойне неудобно, еще и за платье. Кому в голову пришло так наряжаться на спортивные мероприятия? Тут самое место леггинсом, кроссовком и борцовки чтобы ничего не мешало, не цеплялось. А тут еще декольте, из которого при каждом наклоне норовит вывалится грудь. Потом солнце поднялось выше, и в этом платье, да еще и без кепки, стало жарко. Рина уже мечтала, чтобы этот позор поскорее кончился. Хотелось попить и уйти куда-нибудь подальше, в лесок, к воде, чтобы все поскорее забыли об этой ужасной игре. Напрасно она думала, что Сильмея и Дендра будут лояльнее из-за того, что оказались с ней в одной команде. Обе не упустили возможности толкнуть ее в плечо, проходя мимо. «Откуда только такие берутся?» — скривившись, бросила Сильмия, а затем послала ослепительную улыбку королю, который внимательно следит за игрой. «Надеюсь, не оттуда, откуда ты?» — огрызнулась Рина. «Жизнь в приюте научила, если не покажешь сразу, что у тебя есть зубы, потом будет очень сложно доказать их наличие». «Хамишь?» — все так же улыбаясь королю, поинтересовалась девушка. осторожней деточка, ты хамишь будущий королеве». «Ты пока не королева», — заметила Рина и угрожающе перехватила молоточек. Сильмия оглядела ее с головы до ног, но все же отошла к своим воротцам. Дентра разговором ее не осчастливила. Просто пронеслась мимо, задев плечом, будто вся в полуигры и не замечает, куда прет. Ну и ладно, это хоть зубы не скалит, хотя так еще сложнее понять, что у нее в мыслях. Игра длилась и длилась, Рина уже готова была бросить молоток и демонстративно покинуть поляну. Пускай они вместе с королем, клириками и всем Дорносом катятся куда хотят, тут жарко и хочется пить. Но Лям возвестил. Три минуты до окончания игры. Все девушки как-то разом активизировались, заторопились, принялись неистово колотить по мечам, прогоняя через воротца. Поляна наполнилась шелестом травы и юбок, тяжелым дыханием и вскриками. Ближе к середине поляны, куда самым умелым игрокам уже удалось добраться, кипела настоящая борьба. Рина особо не обращала внимания, пыталась все же загнать чертов мячик в ворота. Только слышала, как нарастается пение с той стороны. Но когда услышала вскрик, все же подняла голову. Камири Сига сидит на траве, держась за колено. Чуть поодаль, несколько девушек из ее команды косятся на нашу сторону. И на Сельмию с Дендрой в том числе. Первая закатывает глаза, мол, ну что вам всем от меня надо. А вторая как-то злорадно кривит губы. Кто-то продолжает игру, не обращая внимания, кто-то замер и поглядывает на его величество, которое все с той же невозмутимостью взирает на поле. Рина не выдержала. — Да вы что, совсем одурели тут? — выдохнула она и, бросив молоточек под молчаливыми и тяжелыми взглядами, подошла к камере. — Ты как? — девушка покривилась. В больших миндалевидных глазах блестит влага. Но она держится изо всех сил, видимо, не в ее правилах плакать на людях. «Больно», — сказала она. «Как это случилось?» — спросила Рина. Камири многозначительно посмотрела на девушек из команды Рины, но ничего не ответила. «Ладно», — сказала Рина, — «не хочешь — не говори. Но тебе нужно к врачу. Если повредил мениск, это очень неприятно. Давай помогу». Подставив плечо, Рина дала возможность девушке опереться и встать. Затем, не дожидаясь окончания игры, повела ее в шатер с раскладными креслами. Там помогла сесть. «Почему помогаешь?» – спросила Камири подозрительно, откидываясь на спинку. «Потому что это нормально», – фрыкнула Рина и покрутила головой в поисках кого-то, кто мог бы напоминать доктора, лекаря или того, кто способен лечить. К этому моменту Лиам сообщил об окончании игры. Естественно, выиграла команда, в которой были Сильми и Дендра, то есть команда Рины. Но это волновало ее сейчас меньше всего. Хотелось передать девушку кому-то компетентному, хотелось пить и хотелось куда-нибудь спрятаться, потому что лично для нее эта игра полнейший крах и провал. Пора готовиться к вылету из отбора, но хотя бы совесть ее чиста, не в ее правилах оставлять нуждающихся без помощи, этому ее тоже научила непростая жизнь. Лиам появился буквально через пару минут после того, как замолкли восторженные возгласы победителей. Он вошел под полок и открыл рот, чтобы что-то сказать. Но Рина так негодовала, что опередила. «Вы что, не видели, что она упала?» Накинулась она на него. «Ее точно ударили этим вашим молотком. Да им кости переломить можно. Где ваш врач, хирург или кто там у вас лечит? Что вы вообще за люди такие? Продолжали игру после того, как игрок вышел из строя. Даже в футболе такого нет». Мисс Катриана попробовал вставить лиам У него легонько дернулась бровь. Видимо, он все же удивлен. Но Рина не замолкала. «И зачем вообще понадобилось нас гнать на это поле? Тоже мне благоволение королевское. Выперлись на жару, без панамок, в этих ваших платья, махать молотками. Человек травмирован, а вы ходите себе, как ни в чем не бывало». «Мисс Катриана, успокойтесь». «Да не хочу я успокаиваться», — в запале выдохнула она. «Я хочу пить». С этими словами она схватила стакан с водой с ближайшего стола. С какой-то злостью осушила его полностью, при этом продолжая гневно смотреть на Лиама. Затем вытерла губы широкими шагами направилась прочь из-под полога в сторону леска. В груди все клокотало. Она сама не поняла, почему так взбесилась. Причем вступила за девушку, которая не просто в другой команде, а соперница на отборе. Но терпеть не могла. Это вопиюще, дико, безумно продолжать игру, когда кого-то шарахнули по колену молотком. Это наверняка сельмия или дендра. С них станется. И как не постеснялись на глазах у короля такое выкинуть. Не зря Вайлет говорит быть с ними осторожней. Эти пираньи сожрут и не подавятся. Ничего, она тоже не из сахара сделана. Пусть только попробуют к ней приблизиться. Хотя преимущество у них явно больше. Особенно после сегодняшних многозначительных королевских взглядов. Стать королевой, выйти за него замуж, да тут хотя бы выжить. Клирик Алирский знал бы, ты куда ее послал еще приплатил бы сверху. Рина шла, шумно пыхтя и вскидывая грудь, отчего она натягивала и без того опасное декольте. Но сейчас ей было плевать, тем более никто не видит. Отойдя от лагеря так, что только слышно музыкантов, но уже не видно белых шатров, она повернула вправо и спустилась к воде, хоть здесь прохладно и свежо. И никаких молотков с крокетом.